История борца за освобождение белой расы Дэвида Лейна. Дэвид Лейн, 1938-2007 годы, родился в семье совершенно опустившегося, спившегося ублюдка, который торговал своей женой, предлагая её собутыльникам за выпивку. Он избивал своих четверых детей, и даже хорошо, что папочка сбежал из семьи, когда Дэвиду было 4 года. Скорее старший брат Дэвида был пойман, когда рылся в мусорном баке соседа. Всех детей отправили в приют. Дэвид в детстве любил играть в войну, причём всегда был немцем и обожал нацистскую символику. В юности он вступает в общество Джона Бёрча, ультраправое общество имени американского солдата, погибшего в Корее в 1950 году. пассивность общества его разочаровывает. Берчисты никого не убивают и ничего не взрывают. Но по-своему берчисты полезны. От них Лэйн узнал, что США тайно управляются сионистами и что цель евреев уничтожение арийской белой расы. Он вступает в организацию Арийские нации, потом в Белое арийское сопротивление, а главное, начинает собирать вокруг себя единомышленников из различных организаций белых расистов. Цель партизанское восстание и создание белого расового государства на северо-западном побережье США. В 1979 году 9 учредителей основали организацию Порядок для свержения правительства США и освобождения наших людей от власти евреев и достижения полной победы арийской расы. Достижение таких целей стоит денег. Борцы с режимом нападают то на секс-шопы, то на банки, то на машины инкассаторов и чатают фальшивые доллары. Награбив порядка 4 миллионов долларов, можно и революцию начинать. Революционеры воевали с врагами своей расы бескомпромиссно да нельзя. Взорвали театр и синагогу, а также составили список первейших врагов арийской расы. 18 июня 1984 года они застрелили при возвращении домой звезду радио города Денвера Алана Бергмана. Еврей по национальности, острый и едкий на язык, он не раз ядовито шутил по поводу нацистов, американских белых расистов. Он всё время издевался над гомофобами, то есть над теми, кто не любит гомосексуалистов. Кроме педиков, он вменял в обязанность любить, ну, конечно же, евреев, и никогда ни словом не упомянул о существовании чёрного расизма в США. Убийцы из порядка оказались неопытные. Хоть бы Марио Пьюзо почитали, хоть из книжек бы узнали что нельзя светить оружие. А так пистолет, оставленный на месте убийства Алана Бергмана неким Робертом Мэттьюсом, вывел ФБР на всю организацию. Как обычно и бывает в таких случаях, один из преступников согласился сотрудничать с ФБР. 8 декабря 1984 года агенты ФБР числом от 60 до 500, по разным данным, окружили Мэттьюза в Купервилле в штате Вашингтон. На предложение сдаться Мэттьюз ответил выстрелами. В дом выпустили несколько дымовых гранат. Но на преступнике была маска. Тогда дом подожгли бы и вымерами ракетами. В доме взорвались бы и припасы. Но и после этого Мэттью продолжал стрелять из горящего дома. Он заживо сгорел, но не сдался. Замечу, ни один негритянский революционер не вёл себя настолько мужественно. Мэттью вёл себя скорее по-индейски, чем по-негритянски. К тому времени Дэвид Лейн скрывался на ферме своих друзей в штате Виргиния. Взяли его уже в марте 1985-го. На суде 23 члена порядка обвиняли в хищении более 4,1 миллиона долларов США, угоне бронированного автомобиля, убийстве двух человек, взрыве бомбы, подделке денег, организации военных лагерей по подготовке других преступлений. Характерно, что 11 признавших вину и покаявшихся расистов были освобождены. Десятый рым впаяли срок до 40 лет. Над лейдом потом было ещё два суда. В общей сложности ему дали 150 лет тюрьмы. Перед оглашением первого приговора Лейн разразился пятнадцатиминутной речью. Я не признаю правительства, единственной целью которого есть уничтожение моей расы. Я отдал все, что у меня было, и все, чем я являюсь, за то, чтобы пробудить мой народ от смертельного сна. Выслушав второй приговор, Дэвид Лейн поднял над головой блокнот, в котором написал три слова. Помните Уитби-Айленд. Уитби-Айленд – это место, где погиб Мэтьюс, предпочитая сгореть заживо, но не сдаваться. На тридцатьем суде в феврале 1987 года 13 руководителям белых российских организаций были предъявлены дополнительные обвинения в заговоре с целью свержения правительства и в нарушении гражданских прав. На этом суде Дэвид Лейн отказался выступать. Это суд оккупационного правительства, он нарушает права белых. Дэвид Лейн и ещё 12 подсудимых были оправданы по новым предъявленным статьям. А с одного из обвиняемых сняли все обвинения ещё до конца суда. Дэвид Лейн автор знаменитого лозунга 14 слов. Именно столько слов во фразах We must secure the existence of our people and a future for white children, что значит мы должны защитить само существование нашего народа. и будущее для белых детей. И во фразе, чтобы красота белой арийской женщины никогда не исчезла с лица земли. Он же автор манифеста 88 заповедей. Этот сумбурный текст своего рода руководство для установления белого этнократического государства. Ведь сегодня в год 2005 приблизительно 2% населения земли белые женщины детородного возраста или младше. Белая раса мертва. Оставшиеся белые безнадёжно интегрированы, запуганы, зомбированы, генетически смешаны и быстро растворяются среди 6 миллиардов цветных. Лэйн умер в тюрьме от приступа эпилепсии 28 мая 2007 года. Но и сегодня несколько десятков тысяч белых американцев объединяются в нацистские, расистские, откровенно погромные организации. В американской национал-социалистической партии немного, всего тысяч пять или шесть. Все же национал-социализм – идеология врага США во Второй мировой. Да и не любят американцы никакого социализма, в том числе национального. Но в одном белом-арийском сопротивлении не менее 15 тысяч членов. в новом куклукс-клане до 20.000 стволов. Как и порядок, эти организации уверены, США захватила еврейская мафия. Её цель уничтожение арийской расы. А все официальные власти это оккупационные комендатуры. К скромной обеспеченности среднего класса они относятся скорее положительно. Американцы всё-таки, но деньги банков и корпораций для них это бесчестно добытое почти преступные средства. Для них своего рода пароль цифры 1488. То есть 14 слов, 88 заповедей. Имя Лейна это имя мученика за идею. То есть Мэттьюс тоже мученик, но ведь это Лейн придумал политические заповеди и слоганы. При всех своих недостатках правительство США не карает за убеждения само по себе. Но если ребята попытаются экспроприировать экспроприаторов, то есть попросту говоря, грабить или начинают очередные партизанские действия, их сажают в серьёз и надолго. На сайтах американских нацистов арестованные и посаженные именуются военнопленными. Они требуют свободы для захваченных врагом. Читатель может ознакомиться с их идеологией хотя бы на сайте белого арийского сопротивления. Владение английским не обязательно. Даже отвратительный автоматический перевод вполне позволяет понять, о чём идёт речь. А перевести текст можно на 22 языка. Американские нацисты вообще очень активны в интернете. Они сделали игрушки Шахид, в которой надо взорвать как можно больше белых, и Пидеры, где белый охотник ходит по джунглям и стреляет в головы пидеров, которые набрасываются на него из чаще. Если поймают, изнасилуют, что показано довольно натуралистично. Скачать эти игрушки может каждый.